Глава девятая. Доказательства. На этот раз Надя гуляла по городу, похожему на Петербург. Только вот большую часть зданий составляли зеркальные высотки, которых в историческом центре быть не могло. Может быть, это Киев или ее опять унесло в Финляндию? Что это за город такой интересный? Я шел прямо за девушкой, но задержался возле одного спрайта, юного паренька в оранжевой курточке и с ноутбуком под мышкой. «Что это за город?» – спросил я его. «Не знаю». Пожал тот плечами и замер. Ноутбук выпал на серый асфальт и с треском развалился на кучу запчастей. Сломались оба. Что спрайт, что его гаджет. «Ага», – раздался довольный голос Нади. «Я тебя поймала». Девушка уже шла ко мне и сильно терла руки. «Зачем меня ловить? Я не убегал», — меланхолично ответил я. «Ты осозналась, поздравляю, что стало триггером». «Трескали вот эти запчасти. Я знаю, что в ноутбуке нет таких запчастей». Девушка наклонилась и подняла цифровой фотоаппарат. «Видишь, тут целая гора деталей, даже камера есть отдельная». «Ноутбук развалился на кучу составных, которые не совпали с твоей табличкой восприятия», — сказал я. «Поэтому ты поняла, что спишь. Выходит, что ты осознаешься почти каждую ночь, да?» «Нет», — покачала головой девушка и взмахнула рукой. «На мгновение ее обычная одежда исчезла, так что я даже не успел разглядеть голое тело, а потом появилось зеленое легкое платье, украшенное желтыми цветочками». «Каждую ночь не получается. Голова болит», — пояснила Надя и возложила себе на голову венок из задуванчиков Затем она широко развела руки, и мир вокруг нас моментально изменился. Город исчез, а вместо него мы оказались на лесной поляне. «Отличный уровень контроля», — признался я. «Ты моментально меняешь целую локацию». «Но ты ведь тоже так умеешь?» «Да, конечно, но не в твоем сне», — усмехнулся я. «Хорошо, тогда, может быть, сходим к тебе в гости? Или тебе слабо? Не забывай, я все еще думаю, что ты мой спрайт, правда, очень умный, архетип». Юнг писал о таких. «Окей», — ответил я, — «только тебе нужно для начала познакомиться с моим другом, тем самым которого ты по незнанию закопала прошлой ночью». «Та ужасная собака с костяной головой?» Надя широко раскрыла светящиеся глаза. «Да, его зовут Рагни, это мой симбионт. Не спрашивай пока, что это означает. Скажу только, что мы с ним неразлучны». Волк появился рядом со мной и сел на зеленую траву. Надя ахнула и подошла к нам поближе. «Впервые вижу такое существо», — сказала она. «И как его только угораздило мне приснится но потому что он не справит». — вздохнул я. — Айнамирец. Да, в это трудно поверить, но есть целые уровни снов, являющиеся другими мирами и полные местных обитателей. Ты вот к эльфам попадала. Ты решила, что это просто красивый сон, но при этом описала все локации, что видел и я. — Погоди-ка. Надя подошла к Ракне и положила руку ему на голову. Тот даже не шелохнулся. «Ты хочешь сказать, что эльфы живут в каком-то устойчивом уровне сна?» «Да», — сказал Рагни, и Надя, взвизгнув, отскочила в сторону. «Он говорит, говорит!» — воскликнула она. «Ну да, я же представитель высшей цивилизации в отличие от вас», — ответил Волк. «Но ты меня можешь не бояться. Я кусаю только плохих магов и тех, кто ими прикидывается, а еще опасных иномирцев». «Юные девушки привлекают меня с несколько иной стороны. Ты можешь повернуться и немного наклониться?» «Чего?» Надя выпучила глаза, а Радни закаркала от смеха. «Это он так шутит», — пояснил я. «Но все-таки лучше не делай то, что он просит, иначе потом от него не отвяжешься. Будет лазать к тебе в ванну и наблюдать, как ты принимаешь душ». «Он вуайерист?» — догадалась Надя и покраснела. «Еще какой, но не переживай, он против межвидового скрещивания, так что тебе ничего не угрожает, но давай сменим тему», — предложил я. «Так ты хочешь попасть к эльфам?» «А можно еще куда-нибудь?» — быстро спросила девушка. «Я хочу увидеть закатный город». мы «Она не дура!» — воскликнул рагня «Тише!» — попросил я его и протянул Наде руку. «Вряд ли ты прямо сейчас сможешь попасть туда, но я покажу тебе его». «Он что, правда существует?» – удивилась девушка. «Да, Надя, правда», – ответил я и щелчком пальцев создал портал. Теплые пальчики коснулись моей ладони, а потом силой сжали ее. Это меня порадовало. Надя не так проста, как кажется. В ней есть сила и упорство». Мало какой дреммер так часто осознается и открыт всему новому и неизвестному. Возможно, я ошибался на ее счет, и она окажется даже эффективнее Оксаны, хотя ту я еще не испытывал. Но этим должен заняться Олег. Три ведьмы соберутся вместе, он проверит их и укажет путь. Малый Ковен будет создан, начало будет положено. Эти ведьмы получат официальное разрешение от Совета, а потом мы выберем самую достойную из них и сделаем королевой, той, что поведет их за собой, той, что наденет алую корону петербургского ковина. Другой вопрос, где ее взять, это тот еще квест, который я должен решить до момента коронации». Мы шагнули в портал и перед глазами заребили яркие линии и всполохи. Затем замелькали ржавые крыши, но я продолжал чувствовать теплую руку Наде. Зрение вернулось полностью в считанные мгновения, и мы очутились на балконе старенького покосившегося домика. Старая часть вечного города, это хорошо. Девушка стояла рядом и зачарованно смотрела на окружающие нас здания. «Это где-то в Чехии?» – поинтересовалась она. «Нет, это Лимб, ну или город-перекресток, кому как удобно его называть», – ответил я и убрал руку. «Здесь встречаются и сновидцы, и иномирцы, перевалочный пункт между мирами». «Они опасны?» – насторожилась девушка. «Нет, если их не трогать. В этом городе есть несколько простых правил. Никому не приставай, ни на кого не обращай внимания. Фриков тут достаточно, так что каждый может стать ловушкой внимания и тебя быстро выбьет». «А мы же не хотим этого, верно?» «Точно». Надя схватилась за облупившиеся деревянные перила и стала трогать их. «Закрепляется. Это она молодец, опытная». Я спрыгнул с балкона, благо он был всего лишь на третьем этаже и приземлился на землю. Рагни тут же оказался рядом со мной, а потом я поймал последовавшую за нами девушку. «Здесь нельзя летать?» – спросила она. «По-разному. Где-то можно, где-то нет. Конкретно здесь нельзя. Но если подняться повыше, то запросто», – ответил я. «Пойдем, нам нужно найти транспорт». «Зачем?» «Не задавай пока лишних вопросов. Договорились?» Попросил я и твердым шагом направился по улице, минуя толкущихся иномирцев, похожих на желе и присосавшихся к стенам домов. Внутри них пузырилось нечто похожее на шампанское, а сами они издавали булькающие звуки и скрежет. «Ой-ой, какие мерзкие неорганики!» Надя догнала меня и вцепилась в локоть. они не утащат нас в свои ужасные миры!» «Ну, если не досаждать им, как один пукленький перуанец, то нет», – пошутил я. «Здесь всем на тебя плевать, но если ты будешь вести себя назойливо, то запросто могут сотворить с тобой что-нибудь нехорошее. Думаю, что одним путешествием в другие миры их фантазия не ограничится». «Не хочешь меня пугать, да?» – догадалась девушка. «Вот именно». Мы направились в сторону выхода из города, а сам я искал глазами какой-нибудь транспорт. Один разок мне попалось такси, но я не хотел платить светом за такую пустяковую поездку. Скоро мы наткнулись на валяющийся рядом со входом в какой-то бар мопед. Хозяина у него не было, и поэтому я ловко поднял его с земли. Заводился он от большой красной кнопки. Я сел на этот табурет, а позади разместилась Надя. Конечно, я мог стать рагней и прокатить девушку на себе, но думаю, что ее бы выбило от накала эмоций. А кто создал этот город? спросила она, когда мы медленно покатились по улице, минуя выбоины на мостовой. Спящие боги, ответил я. А кто это? Какие-то древние сущности, обладающие колоссальной силой. Они спят и им снится эта локация. То есть мы в их сне? «Так получается?» Восхищенно удивилась Надя. «Угу. А их можно разбудить?» «Говорят, да, но лучше этого не делать. Есть вещи, которые должны оставаться неизменными. Это одна из них. Стабильность», — ответил я словами Олега. «А их кто-нибудь видел вживую?» «Жныцы лимба, наверное», — ответил я. «А кто это такие?» «Девушка очень любопытная. Она просто выбьет меня из сна своими вопросами». «Давай в реале поговорим на эту тему, хорошо? Я не смогу ответить на все вопросы прямо сейчас. Да и вряд ли ты все запомнишь, когда проснешься». «Но почему?» – по-доброму возмутилась Надя. «Покачину», – отмахнулся я и поддал газку. «Чертов мопед не спеша разогнался, и я понял, что он электрический. Так дерьмово отзывался на ручку газа, да и звука двигателя не было. Мы неторопливо катились по дороге, а дома вокруг стали меняться. Опять в городе что-то не так. Целые кварталы трансформируются. Вон парочка домов просто исказилась и обросла колоннами». Я крутанул ручку, и мопед покатился чуть бодрее. Мы прилично разогнались, и теперь я с удовлетворением заметил, что череда трансформаций осталась позади. Опять пошли стабильные кварталы. Скоро позади оказался и новый район с проклятым небоскребом, на крыше которого до сих пор мерцало зеленое пламя. Именно там мы победили Гельмута. Партина сушила его, хотя я был против этой экзекуции. Двуликий иномерец исчез, но обещал вернуться. Новая встреча с ним точно не закончится для меня добром, но я буду подготовлен лучше. Надеюсь, что Маузер справится с ним. И все-таки мне интересно, кто вернется в итоге, Гельмут или его вторая половина, с кем предстоит сражаться. А может, драки и не будет уже. Серые проиграли не просто в битве, как они сами заявляют, они просрали всю страну. Здесь, в Питере, у них остались еще какие-то силы, но и их выдавливают, как могут ребята из отдела «М». «Смотри, какой котейка в доспехах!» — воскликнула от умиления Надя. Я бросил быстрый взгляд и увидел Бизли, который шел рядом с каким-то худющим иномирцем, похожим на помесь рыбы и дерева. Это сложно объяснить, но будто кто-то обклеил блестящей чешуей мини-пальму». Я решил просто проехать мимо, но этот рыжий толстопуст кот меня узнал. со жопой радостно заорал он нам в спину, и я прибавил газу. «Это он нам?» — не поняла девушка. «Наверное». Я пожал плечами и направил мопед за угол. Мы свернули на узкую дорогу, а потом выскочили на еще один проспект. До Великого моста оставалось совсем чуть-чуть. А вскоре появился и он сам. Я остановился перед этой могучей конструкцией и выставил подножку у мопеда. «Все, приехали», — сказал я своей пассажирке. «Вот за ним и будет закатный город». «Но...» — Надя растерянно захлопала ресницами. «Разве мы не поедем прямо в него?» вы мост не пропустит нас, а других дорог я туда пока не знаю». «Почему не пустят? Мы не готовы?» «Я точно не готов», — был. Я вздохнул и слез с мопеда. «К тебе мало света, чтобы преодолеть эту преграду. Хотя, кто знает, конечно, у меня есть друг, он умудрился там оказаться без всяких подготовок». «Значит, я могу попробовать? Ты не поедешь?» — спросила девушка и замерла. Я повернулся в сторону ее взгляда и увидел, как оранжевые тучи расходятся, обнажая высокие, прозрачные, сделанные из стекла небоскребы. Закатный город был великолепен, и даже отсюда я видел узкие площадки-лифты, летающие между домами. «А что мне там делать?» — ухмыльнулся я. «В центре есть главное здание. Оно будет манить тебя. Не промахнешься. Но сможешь ли ты открыть его двери?» «У меня вот не вышло». «Я попробую», – с решимостью в голосе сказала Надя и уселась на мопед. «Спасибо, Сергей. Теперь я точно могу сказать, что ты не Спрайт, а настоящий ведьмак сновидений. Извини, что не верила тебе, но в мире грез очень тяжело по-настоящему доверять кому-либо. Все такое зыбкое и нереальное. Постоянно кажется, что вот-вот, еще чуть-чуть, и ты проснешься, а сон длится и длится». «Извини, я не сучушь». «Понимаю», — ответил я. «Ты просто открыл мне глаза. Все те сказки и истории, которые я слышала про эти места, оказались настоящей реальностью, такой же, как и наш мир. Это не может быть иллюзией. Я просто чувствую это, понимаешь?» «Конечно», — согласился я и улыбнулся. Надя всхлипнула, и я увидел, как по ее щекам побежали слезы. «Ну, вот и приехали. У девушки случился катарсис. Полное сознание того, что ее вера в чудеса наконец-то нашла подтверждение, и теперь все будет совсем иначе, по-другому. От девушки шли такие сильные эмоции, переполняющего ее счастье, что даже меня чуть не выбило». «Я увижу его!» – воскликнула она, крутанула ручку газа и внезапно исчезла. Мопед сбрыкнул на неубранной подножке и дернулся вперед. Сорвался с неогражденной набережной и улетел в светящуюся золотую воду. — Выбило! — радостно оповестил меня Бизли, который все-таки нагнал нас. Он был один. Видимо, рыбное дерево отстало по пути, либо вообще отказалось от погони. — Всегда так с ними! — патически улыбнулся я. «Новички! Сколько бы лет эти прагматики не осознавались, все равно им башню сносит когда они сталкиваются со сказкой!» «Уж какой еще сказкой?» — не понял кот и встал рядом со мной. «Ну, есть сновидцы, которые считают, что тебя нет, и города этого нет, что все вы — просто порождение их подсознания!» «Салепсисты топые!» Кот вынул из доспеха кусок сыра и принялся его грызть. «А то, что мы видим этот мир с тобой почти одинаково, как они это объясняют?» «Совпадениями, общими галлюцинациями, по-разному». «Так чего ты от меня хотел?» – спросил я. «Соскучился по тебе, лысожопану», – рассмеялся Бизли. «Врешь, по усам вижу, что поругу гонишь», – ответил я. «Признавайся, старейшина Ножнецов выдал на меня контракт, да? Так ведь?» «Нет, дурачок». Кот протянул мне кусочек сыра, но я вежливо отказался. «Кто тебя будет иссушать? А главное, зачем? Просто ты должен быть готов!» «К чему?» — не понял я. «К тому, что скоро жнецы устроят великий день всеобщей жатвы!» «И?» Я ж напрягся. «Ты будешь среди нас?» — ответил Бизли и догрыз сыр. «Ты уже есть в списках. Не знаю, как Мартина внесла тебя туда, но ты в ее отряде, и на этот раз отмазаться не получится». «Погоди, ты что, стал жнецом?» — удивился я. Кот подпрыгнул и замер прямо в воздухе. Из-за его спины появились длинные белоснежные крылья, как у лебедя. «Нужно примыкать к сильнейшему, лысожопый!» — рассмеялся он. «Я передал послание. До встречи на всеобщем празднике, дни Великой Жатвы!» Кот резко взмыл в воздух и, весело смеясь, понесся над крышами домов. «Какая Жатва! Какой день!» – прошептал я раздраженно и сплюнул на землю. «Кажется, у вас есть поговорка. Рядом со мной возник Рагни. Из меня меня женили. Мартина каким-то образом договорилась со старейшиной?» «Мне это не нравится. Я пошел вдоль набережной. Опять кто-то решает мою судьбу за меня вместо меня. И что ты будешь делать? Я найду ее и все разузнаю, но позже. А мой мир напомнил Рагни. И с ним разберусь, пообещал я».